Когда Молли уже закрывала дверь, в хижину влетело что-то темное. Свечи в гостиной задуло сквозняком, поэтому она различила только тень, что пронеслась по комнате. Тень скрылась в кухне. Захлопнув, наконец, дверь, Молли поспешила за тенью, держа на готове меч. В неверном свете кухонных свечей тень висела над самым окном, в полумраке сияли только два оранжевых глаза. Молли взяла со стола свечу и подошла к окну. Теперь тень отбрасывала собственные тени. Состав не над раковиной свисал какой-то зверек, похожий на черное полотенце с собачьей мордочкой. На вид неопасный, хотя дурацкий да нельзя. Ну, все, сказала Молли. Завтра опять сажусь на медикаменты, хоть и придется занять денег у Лены. Не так быстро, буркнул закадровый голос. Без меня. Тебе станет очень одиноко. И снова придется носить нормальную одежду, свитера и джинсы. А на кой тебе такая радость? Не обращая на него внимания, Молли приблизилась к существу на ставне. Не доходя пары шагов, она заглянула полотенцу в глаза. — Ангелы? Одно дело. А вот кто ты такой паренек, я даже и не знаю. — Крылян, — ответил Роберто. — Должно быть испанец, — сказал закадровый голос. — Слышь? Какой акцент?